дал бы себе скорей руку отсечь, чем признался бы искренно, не только вслух, но даже себе самому, что всё это действительно точно так было. Минуты ещё вполне не пришла, а теперь ещё было какое-то нравственное балансе. Но сердце сердце оно ныло, оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич.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 Он начинал даже сам не понимать, зачем в самом деле он вошёл. Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно, что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. А но даже и в самом деле выйдет так, если не закончить. Что скажут, например, завтра же, потому что ведь везде разнесётся. Степан Никифорыч.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 С чего бы только с ними начать, чтобы их привлечь? Какой бы это такой прием изобресть? Теряюсь, просто теряюсь. И чего им надо? Чего они требуют? Я вижу, они там пересмеиваются. Уж не надо мной ли, Господи Божий? Да чего мне-то надо? Я-то чего здесь? Чего я-то не ухожу? Чего добиваюсь? Он думал это. Какой-то стыд. Какой-то глубокий, невыносимый стыд. Всё более и более надрывал его сердце.